Глава 22. Приказ инспектора Слака, когда я дозвонился до него, был кратким и четким. Ни о чем не распространяться. В частности, чтобы не насторожить мисс Крам. А пока в окрестностях Кургана будут проводиться поиски чемодана. Мы с Гризельдой вернулись домой, взволнованные новым поворотом событий. Однако в присутствии Денниса мы не могли ничего обсуждать. Так как клятвенно пообещали инспектору Слаку, что с наших уст не слетит ни одно слово. Как выяснилось у Дениса, была куча собственных проблем. Он вошёл в мой кабинет и принялся без церемонно бродить по комнате, то и дело беря в руки какую-нибудь вещь, и ставя её на место. Взгляд у него был смущённый. "В чём дело, Денис?" не выдержал я. "Дядя Лэн, я не хочу идти во флот". Его слова потрясли меня до глубины души. До настоящего момента мальчик был настроен в отношении своей карьеры очень решительно. Но ведь ты так этого желал? Да, а теперь передумал. И чем же ты хочешь заниматься? Финансами. Это удивило меня ещё сильнее. В каком смысле финансами? В прямом. Я хочу пойти в коммерцию. Но мой дорогой мальчик, тебе не понравится такая жизнь, я уверен. Даже если бы я добился для тебя должности в каком-нибудь банке, Денис сказал, что имеет в виду не это. Он не хочет работать в банке. Я спросил, что конкретно он имеет в виду, и, естественно, как я и подозревал, выяснилось, что сам мальчик плохо это представляет под заниматься финансами Денис подразумевал просто быстрое обогащение, которое он со всем оптимизмом юности считал обязательным для того случая, когда человек идёт в коммерцию. Я как можно мягче избавил его от этого заблуждения. Что это взбрело тебе в голову, спросил я. Тебя вполне устраивала идея идти во флот. Знаю, дядя Лен, но я много думал. Однажды я женюсь, а чтобы жениться, надо быть богатым. Факты опровергают твою теорию, сказал я. Знаю, но если жениться на настоящей девушке. Я имею в виду на девушке, которая привыкла к определённым вещам. Сказано было туманно, но я, кажется, понял его мысль. Видишь ли, мягко произнёс я. Не все девушки такие, как Леттис Протера. Он мгновенно вспыхнул. Вы совершенно несправедливы к ней. Она вам не нравится, и Гризельде тоже. Она говорит, что Лэтис скучная. С женской точки зрения, Грэзельда абсолютно права. Лэтис действительно скучна. Однако я отлично понимал, что юноша будет оспаривать такую характеристику. Вот если бы люди были чуть более снисходительными, но ну почему в такое трудное время даже Хартли и Нейперы обижаются на неё? А всё из-за того, что она раньше времени ушла с их дурацкой теннисной партии. С какой стати она должна оставаться, если ей скучно? Пусть скажут спасибо, что она вообще пришла. Большая любезность с её стороны, сказал я, но Денис не заметил издёвки. Он был полон обиды за Лэтис. Она постоянно думает о других, честное слово. Вот вам пример: она заставила меня остаться. «Вообще-то я тоже собрался уйти, но она даже слышать об этом не хотела. Сказала, что это будет плохо по отношению к нейперам. Поэтому, чтобы доставить ей удовольствие, я задержался еще на час». У этого юноши довольно любопытное представление о том, что подразумевается под заботой о других. А теперь Сюзан Хартли Нейпер повсюду говорит, что у Летис отвратительные манеры. Будь я на твоем месте, сказал я. Я не стал бы переживать. Вам-то хорошо, а Он вдруг замолчал. Я я готов на всё ради Леттис. Мало кто из нас способен сделать всё ради кого-то, сказал я. Как бы мы этого ни хотели, мы всё равно бессильны. Я хочу умереть, произнёс Денис, бедняга. Юношеская любовь в тяжёлой заболевании. Я удержался от искушения сказать что-нибудь очевидное и вероятно болезненное, в общем, от того, что так легко слетает с нашего языка в подобных случаях. Я пожелал ему спокойной ночи и отправился спать. На следующее утро я в 8 провёл службу, а вернувшись домой, нашёл Гризельду в столовой. Она завтракала, держа перед собой лист бумаги. Это была записка от Н. Протеро. Дорогая Гризельда, я была бы безмерно благодарна, если бы вы с Викарием зашли ко мне сегодня, чтобы пообедать в тихой обстановке. Произошло нечто странное, и я бы хотела посоветоваться с мистером Клементом. Пожалуйста, не упоминайте об этой записке, когда придёте ко мне, так как я никому ничего не сказала. Искренне ваша Н. Протеро. Естественно, мы должны пойти. Я согласился. Интересно, что могло случиться? Мне тоже было интересно. Знаешь, сказал я Гризельде, у меня такое ощущение, что нам ещё далеко до окончания этого расследования. Ты имеешь в виду до того момента, когда кого-нибудь арестуют? Нет, покачал головой я. Я имею в виду не это. Я в том смысле, что у этого убийства слишком много последствий, подводных камней, о которых нам ничего не известно. Нужно многое разгрести, прежде чем мы доберёмся до истины. Ты имеешь в виду то, что напрямую не относится к убийству, но стоит на пути расследования? Да, ты очень хорошо передала тот смысл, который я вкладывал в свои слова. Думаю, мы все делаем много шума из ничего, заявил Денис, протягивая руку за джемом. Это же так здорово, что старик Протора мёртв, его никто не любил. О да, я понимаю, что полиция вынуждена суетиться это её работа, но я очень надеюсь, что они так ничего и не выяснят. Мне бы не хотелось, чтобы Слак получил повышение. Он стал бы кичиться своим умом и важничать. Мне что человеческое мне не чужда, поэтому я был согласен с племянником по поводу карьеры Слака. Человек, который не умеет ладить с людьми, не может надеяться на популярность. Доктор Хайдег придерживается такого же мнения продолжал Денис. Он бы никогда не выдал убийцу правосудию, он сам так сказал. Думаю, именно в этом и состоит опасность взглядов Хейдека. Возможно, сами по себе они и правильные, не мне судить, но они оказывают определённое влияние на неакрепший юношеский ум, хотя Хейдек не ставил перед собой такую цель, я в этом уверен. Гризельда выглянула в окно и увидела в саду репортёров. «Думаю, они опять фотографируют окна кабинета», — со вздохом сказала она. Мы немало настрадались из-за этого убийства. Сначала празднули любопытство обитателей деревни. Каждый приходил, чтобы просто поглазеть. Затем появились репортеры, вооруженные камерами, и теперь уже деревня с интересом наблюдала за репортерами. В конечном итоге перед окном стал дежурить констебль из Матч-Бенхэма. «И так, — сказал я, — завтра утром похороны». Думаю, потом интерес быстро угаснет. Когда мы подходили к колд-холлу, я заметил нескольких репортеров. Они забросали меня всякими вопросами, на которые я неизменно отвечал. Мы обнаружили, что так проще всего, одной фразой «Мне нечего вам сообщить». Дворецкий проводил нас в столовую. Так мы увидели мисс Крамм пребывавшую в крайне возбужденном и радостном состоянии. «Вот сюрприз, правда?» — воскликнула она, пожимая нам руки. «Я бы не осмелилась и подумать о таком, но миссис Протера такая добрая, правда? Ведь совсем не гоже молодой девушке одной ночевать в таком месте, как голубой кабан, когда вокруг снуют репортеры и прочее. И, конечно, я постаралась быть полезной. В такое время любому может понадобиться секретарь. А от мисс Протера никакой помощи нет, правда?» Я с удивлением отметил, что Мис Крам, чей врождённый настрой против Лэтис никуда не делся, превратилась в горячего приверженца Н. Интересно, спросил я себя, а насколько правдива её история о переезде сюда? По её версии, приглашение поступило от Н, но так ли это на самом деле? Вполне возможно, девушка сама первой заговорила о своём желании в одиночестве жить в глупом кабане. Хотя я и старался сохранять объективность, Я все же сомневался в том, что мисс Крам строго придерживается фактов. В этот момент в комнату вошла Энн Проттеро. Она была одета очень строго в черное. В руке у нее была воскресная газета, и женщина с удрученным видом протянула ее мне. «У меня никогда не было опыта в подобных делах. Ужасно, правда? На дознание я видела одного репортера. Я просто сказала, что очень расстроена и что мне нечего сказать». А потом он спросил у меня, не горю ли я желанием найти убийцу своего мужа, и я ответила «да». Затем о том, подозреваю ли я кого-то, я ответила «нет». А еще «не кажется ли мне, что убийство совершил кто-то из местных?» И я ответила, что «конечно, кажется». И все. А теперь взгляните на это. В центре страницы была фотография, очевидно, сделанная лет десять назад. Одному господу известно, откуда ее выкопали. Затем шёл заголовок крупными буквами. Вдова заявляет, что не успокоится, пока не поймает убийцу мужа. Миссис Проутера, вдова убитого, уверена, что убийцу следует искать среди местных. У неё есть подозрения, но нет уверенности. По её словам, горе отняло у неё все силы, однако она полна решимости поймать убийцу. Ведь всё это не мои слова, не так ли, сказала Энн. «Осмелюсь заметить, что могло быть и хуже», — сказал я, возвращая ей газету. «Да чего же нагло и правда», — сказала мисс Крам. «Посмотрела бы я, как у кого-нибудь из этих типов получилось меня обработать». По лукавому блеску в глазах Гризельды я понял, что она восприняла это заявление буквальнее, чем хотела выразиться мисс Крам. Объявили, что обед подан, и мы сели за стол. Летис появилась только к середине обеда. Она доплыла до пустого стула и опустилась на сиденье. Гризельду девушка удостоила улыбки, мне достался кивок. Я довольно внимательно наблюдал за ней. У меня для этого были свои причины. Однако она выглядела всё тем же неземным созданием, что и всегда, причём очень красивым. Вынужден был признать я в своём стремлении к беспристрастности. Вместо траурного одеяния на ней было бледно-зелёное платье, которое подчёркивало удивительный цвет её волос. Когда мы сели пить кофе, Н тихо сказала: "Я хочу переговорить с викарием. Мы пройдём в мою гостиную. Наконец-то я узнаю, зачем меня вызвали". Я встал и последовал за ней вверх по лестнице. Она остановилась у двери в комнату. Я собрался было заговорить, но Н жестом остановила меня. Я понял, что она прислушивается, глядя в сторону холла. Отлично. Они выходят в сад. Нет, не сюда. Мы пройдём дальше. К моему великому удивлению, Нн повела меня по коридору в самый конец крыла, где на следующий этаж вела узкая и крутая, как стремянка лестница. Нн поднялась первой, я за ней. Мы оказались в тесной и пыльной клатушке. Нн открыла дверь, и мы прошли в просторный, погружённый в полумрак чердак которые явно использовали для того, чтобы складывать сюда ненужные вещи. Повсюду стояли сундуки, тут и там валялась поломанная мебель, у стены были свалены картины. В общем, чердак был завален тем самым хламом, который за долгие годы собирается в любом доме. Моё изумление было настолько очевидным, что она даже улыбнулась. Первым делом я должна объясниться. В последнее время у меня очень чёткий сон. Вчера ночью, примерно в 3 часа, я услышала, как кто-то ходит по дому. Некоторое время я прислушивалась, потом встала и пошла смотреть. Выйдя на лестничную площадку, я поняла, что звуки доносятся не снизу, а сверху. Я крикнула: "Кто там?", но ответа не последовало. Я вообще больше ничего не услышала. Я решила, что у меня просто шалили нервы и вернулась в кровать. Однако рано утром я всё же поднялась сюда. Так, из любопытства и обнаружила вот это. Она шагнула вперед и перевернула лицевой стороной к нам картину, прислоненную к стене. Я даже охнул от удивления. Картина представляла собой портрет, написанный маслом, однако лицо было вырезано, причем таким образом, что человека узнать было нельзя. Более того, судя по свежим срезам, портрет изуродовали недавно. «Удивительно», — сказал я. «Вы согласны?» Скажите, вы можете как-то объяснить это? Я покачал головой. В этом есть какая-то странная жестокость, и она мне совсем не нравится. Складывается впечатление, что кто-то резал холст в приступе маниакальной ярости. Да, я тоже так подумала. Чей это был портрет? Не имею ни малейшего представления. Я никогда раньше его не видела. Все эти вещи уже хранились здесь, когда я вышла замуж за Люциуса и поселилась в этих местах. Я никогда не перебирала их и вообще не считала нужным ими заниматься. Удивительно, снова произнёс я. Затем я прошёл вперёд и осмотрел другие картины. Это оказалось именно то, чего можно было ожидать. Несколько очень посредственных пейзажей, несколько аллеографий, Здесь оттиски с масляных картин сделаны таким образом, чтобы не только как можно точнее передать колорит, но и повторить рельеф оригинала. И пара-тройка репродукций в дешёвых рамах. Ничего, что могло бы дать ключ к загадке. На древнем сундуке, таком, как егорой называют ковчегами, стояли инициалы ЭП. Я поднял крышку. Внутри было пусто. Больше ничто на чердаке не привлекло моё внимание. И в самом деле, удивительное происшествие, сказал я. Кажется, что оно начисто лишено смысла. Да, согласилась Энн. И это пугает меня сильнее всего. Мы не стали задерживаться наверху. Я вместе с ней спустился в её гостиную. Как вы думаете, мне надо что-то с этим делать? Заявлять в полицию? спросила Энн, закрывая дверь. Я колебался. Трудно так сразу сказать, действительно ли оно связано с убийством, закончила за меня Энн. Понимаю, в этом-то вся сложность. На первый взгляд кажется, что связи нет. Да, подтвердил я. Но в этом заключается ещё одна странность. Мы оба замолчали о задаченах Мурис. Позвольте спросить, каковы ваши планы, наконец спросил я. Миссис Протера подняла голову. "Я собираюсь жить здесь ещё как минимум полгода", с вызовом произнесла она, хотя и не хочу. Мне претит эта идея, но думаю, это единственный возможный вариант. В противном случае люди скажут, что я сбежала, что у меня нечистая совесть, ничего подобного. О, скажут, особенно когда она помолчала и продолжила когда истекут полгода, потому что я собираюсь выйти за Лоуренса. Наши взгляды встретились. Дольше ни один из нас ждать не собирается. Я предполагал, что это произойдёт, сказал я. Неожиданно она, расплакавшись, спрятала лицо в ладонях. Вы не представляете, как я вам благодарна, не представляете. Мы с ним попрощались. Он собирался уехать. Я ужасно себя чувствую из-за смерти Люциуса. Если бы мы избежали, а он умер, это был бы невероятный ужас. Но вы заставили нас обоих увидеть, насколько плох такой поступок, и за это я вам благодарна. Я тоже благодарен, сдержанно произнёс я. И в то же время, сказала Энн, пока не найдут настоящего убийцу, все будут думать, будто убийца Лоуренс. Ох, обязательно будут, особенно после того, как он женится на мне. Моя дорогая, показания доктора Хейдека ясна, да кому какое дело до показаний? Ведь они даже не знают, что он говорил на дознании. К тому же, медицинские показания не имеют никакого значения для посторонних. Это ещё одна причина, почему я остаюсь здесь. Мистер Клемент, я действительно собираюсь выяснить истину. Её глаза блеснули, и она добавила: "Поэтому-то я и пригласила сюда эту девицу. Мисс Крам? Да. Так это вы пригласили её? То есть это была ваша идея в полной мере. Хотя она немного поконючила на дознании. Она там была, когда я пришла. Да, я пригласила её намеренно. Как же так, воскликнул я. Неужели вы допускаете, что эта глупая вертиховостка может иметь отношение к убийству? Мистер Клемент, выглядеть глупой вертиховосткой очень легко. Нас ведь нет ничего проще. Значит, вы на самом деле думаете нет. Честное слово, не думаю. Я считаю, что эта девица что-то знает и хочу повнимательнее присмотреться к ней. Портрет порезали в ту ночь, когда она переехала к вам, задумчиво проговорил я. Думаете, это сделала она? Но это же полнейший абсурд. Мне трудно в это поверить. Мне тоже кажется абсурдным и невозможным то, что вашего мужа убили в моём кабинете, с горечью сказал я. Но его убили именно там. Знаю, она положила руку мне на локоть. Ужасно для вас. Я всё хорошо понимаю, хотя и не заговаривала об этом. Я достал из кармана голубую серьжку с лазоревым камнем и показал ей. Полагаю, Это ваше? Ах, да, она с радостной улыбкой потянулась за Серёжкой. Где вы её нашли? Однако я не отдал ей украшение. Вы не возражаете, если я ещё немного подержу её у себя, спросил я. Нет, конечно, миссис Протера озадаченно посмотрела на меня. Я не стал удовлетворять её любопытство и вместо этого спросил, как у неё обстоят дела с финансами. Это наглый вопрос, сказал я, однако прошу вас не воспринимать его таковым. Я отнюдь не считаю его наглым. Вы с Гризельдой мои единственные друзья здесь. А ещё мне нравится этот забавный мисс Марпл. Люциус был довольно богат, так что Он почти поровну разделил всё между мной и Леттис. Олд Холл переходит ко мне, а Леттис предоставляется возможность забрать отсюда любую мебель, чтобы обставить маленький домик, на покупку которого ей выделена немалая сумма. Так что всё действительно получается поровну. А вам известно, каковы её планы? Эн смешно поморщилась. Она мне о них не рассказывает. Полагаю, она постарается как можно быстрее уехать отсюда. Лэтис не любит меня, никогда не любила. Вероятно, это моё вина, хотя я всегда пыталась быть с ней доброй. Думаю, молодая матчиха вызывала бы недовольство у любой девушки. "А вам она нравится?" прямо спросил я. Миссис Протерра ответила не сразу, и это убедило меня в том, что она очень честный человек. «Сначала нравилось», — наконец сказала она. «Она была милой девчушкой. Сейчас же, думаю, я не испытываю к ней теплых чувств. Не знаю почему. Наверное, потому что она не любит меня. А мне нравится, знаете ли, когда меня любят». «Нам всем это нравится», — сказал я, и Энн улыбнулась. Мне предстояло выполнить еще одну задачу. Она состояла в том, чтобы переговорить наедине с Летти с Протором. У меня получилось остаться с ней наедине довольно легко. Я увидел ее в пустой гостиной. Гризельда и мисс Крам в этот момент были в саду. Я прошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Латис», — сказал я, — «я хочу кое о чем поговорить с тобой». Она устремила на меня безразличный взгляд. «Да?» Я заранее сформулировал свой вопрос. Вытянув вперед ладонь с сережкой, я тихо произнес «Девка». Зачем ты бросила вот это в моём кабинете? Я заметил, как Клетя замерла. Правда, это длилось всего мгновение. Она так быстро пришла в себя, что я даже усомнился в том, что правильно оценил её реакцию. Затем девушка беспечным тоном произнесла: "Я ничего нигде не бросала. Это не моё. Это Энн". "Знаю", сказал я. "Ну а что ж тогда спрашивать у меня?" должно быть, Н обронила. После убийства миссис Протера была в моём кабинете только один раз, но тогда она была в чёрном и глубоких серёжек на ней не было. "В таком случае", сказала Лэтис, "она, думаю, обронила её до этого". И добавила: "Вполне логично". "Очень логично", проговорил я. "Вероятно, ты забыла, когда твоя Матчихов в последний раз надевала эти серёжки". А, она с искренним недоумением посмотрела на меня. Это так важно? Это может быть важно, ответил я. Попробую вспомнить. Она нахмурилась. В этот момент Лэтис Протера была чрезвычайно очаровательна. Ах, да, вдруг воскликнула девушка. Они были на ней в четверг. Я вспомнила. В четверг, медленно произнёс я. Произошло убийство. В тот день миссис Протера подходила к моему кабинету через сад. Однако, если ты помнишь её показания, она лишь приблизилась к окну, но внутрь не заходила. Где вы её нашли? Закатилась под письменный стол. Тогда всё указывает на то, что она говорит неправду. Не так ли? холодно произнесла Лэтис. Ты хочешь сказать, что она входила в кабинет и стояла у письменного стола? Но «Ну, всё ведь указывает на это, верно? Девушка абсолютно спокойно выдержала мой взгляд. Если хотите знать, я всегда считала, что она врёт, спокойно добавила она. А я точно знаю, что сейчас лжёшь ты, Лэтис. Что вы имеете в виду? Она вздрогнула. Я имею в виду, сказал я, что в последний раз видел эту Серёжку утром в пятницу, когда пришёл сюда с полковником Мелчетом. Она лежала рядом со своей парой на туалетном столике твоей мачехи. Я даже прикасался к ним. Ой, она дёрнулась, потом вдруг перевесилась через подлокотник кресла и разрыдалась. Её светлые волосы почти касались пола. Это было довольно странное выражение чувств, прекрасное и необузданное. Я дал ей немного поплакать в тишине, а потом мягко спросил: "Леттис, зачем ты это сделала?" Что? Она резко выпрямилась, быстрым движением отбросила волосы. Визун её был дикий, можно сказать, напуганный. Что вы имеете в виду? Что побудило тебя к этому? Ревность? Не любовь к эм? Ох. Ох, да. Она провела руками по волосам и опять в одно мгновение овладела собой. К ней вернулось самообладание. Да. Можете называть это ревностью. Я никогда не любила Энн с тех пор, как она выцарилась здесь. Это я бросила чёртову серёжку под стол. Я надеялась, что из-за этого у неё будут проблемы. И у меня всё получилось бы, если бы вы не совали всюду нос и не рылись бы на туалетных столиках. Да и вообще не дело, чтобы священник помогал полиции. Это был рябячливый взрыв злобы. Я не обратил на него внимания. В тот момент она и в самом деле напоминала несчастного ребёнка. Едва ли её детскую попытку навредить Н следовало воспринимать всерьёз. Я так и сказал ей, а потом добавил, что возвращаю ей серёжку и никому не расскажу о том, при каких обстоятельствах я её нашёл. Её это, по всей видимости, очень тронуло. Вы так добры, сказала она. Помолчав минутку, она снова заговорила, тщательно подбирая слова и стараясь не смотреть на меня. Знаете, мистер Клемент, Будь я будь я на вашем месте, я бы как можно скорее услала отсюда Дениса. Думаю, так было бы лучше. Дениса? Я вскинул брови. Её слова и удивили, и позабавили меня. Думаю, так было бы лучше, продолжая сидеть в той же неловкой позе, она добавила. Я сожалею насчёт Дениса. Я не думала, что он В общем, я сожалею. На этом мы и закончили.